Боль в ушах Несколько лет назад Элеонора Блаурок Буш, редактор отдела трав и растений, брала у меня интервью. Когда мы коснулись заболеваний ушей и чеснока, как возможного средства борьбы с отитами, она рассказала мне, что ее дочь Иветта, когда была школьницей, часто мучилась воспалениями среднего уха. Подобно всем внимательным родителям, мать отвела ее к специалисту. Лор подтвердил диагноз и обратил их внимание на разрыв барабанной перепонки. После интенсивного обследования дочери был назначен десятидневный курс антибиотиков. Хотя Элеонора полностью доверяла Этому доктору она отказалась от повторного курса антибиотикотерапии, поскольку лечение показалось ей малоэффективным. И тут я вспомнила, рассказывала Элеонора, рекомендации моей бабушки и принялась их выполнять. Ежедневно я давала ей Иветти по две капсулы чесночного масла, Четыре раза в течение первых трех дней. Затем уменьшила дозу до 6 капсул в день. Я заваривала ромашку и делала картофельные припарки. Давала витамины А, В, С и кальций. За два дня боль и ощущение дискомфорта ушли. Дочь быстро поправилась. 2 недели И леонора снова показала дочь врачу и он был поражен увидев столь быстрое излечение симптомов инфекции больше не возникало и барабанная перепонка восстановилась сейчас моей дочери 13 лет и я никогда больше не лечу ее синтетическими антибиотиками сказала элеонора в конце нашей беседы Врач Хью Вейченг, работающий на лор-кафедре в медицинском колледже, написал статью, где рассказал о 18 случаях восстановления поврежденных барабанных перепонок при помощи тонко нарезанных ломтиков чеснока. 12 пациентам потребовалось для выздоровления 2 недели, а остальным 6 около месяца. Поскольку перфорации были очень большими, после окончания лечения больные слышали звуки от 10 до 19 децибел. Заметим, что нельзя лечить эти заболевания таким способом дома, поскольку нужны опытные хирурги и больничные условия. В домашних условиях Вам помогут вылечить это заболевание теплое чесночное масло, настойка и жидкий экстракт чеснока.